Часть пятая. Искусство и литература. Глава 18 Искусство. Воинствующий кальвинизм времён революции и освободительной борьбы, выступавший противником гуманизма, породил интеллектуальную культуру. Свои первые всходы она дала немногим ранее 1600 года. Явившееся в результате усилий проповедников как нечто, доступное простому человеку, эта культура на протяжении всего Золотого века сохранила ориентацию, которая носила одновременно религиозный, народный и национальный характер. Когда около 1660 года До Нидерландов докатилась волна французского классицизма. Его идеи и стиль остались декоративными и приходящими, как и другие предметы импорта. Зато скрытое влияние пуританства никогда не ослабевало. Устремления нидерландской души, дикие и необузданные, отделились от формалистских направлений имперских и помпезных. Первые соответствовали тому, кем был нидерландский буржуа, последние, кем он мечтал стать в своем недавно свалившемся на него богатстве. Одни отвечали вкусом барокко, другие – стилю Луи Каторс. Возможно, эти противоречия объясняют отсутствие стиля в полном смысле слова, которое проявилось в нидерландском обществе Золотого века, и которая не дала развиться таким формам искусства, как скульптура и архитектура. Те виды творчества, где раскрылся талант мастера и проявилось что-то действительно глубокое, а именно поэзия, музыка и живопись, замыкались на жизни внутри дома и семейном очаге.